Глава пятая. Вернувшись, она застала Адама, задумчиво стоявшего перед картинами. Как по-вашему, в каком порядке их лучше повесить? По-моему, следует сделать так. Розовый, серый и синий. Восход солнца, полдень, ночь. На мой взгляд, логично. Впрочем, картины одного размера, так что при желании вы сможете менять их местами. Знаете, она писала картины в реальном времени, в один и тот же день, на за домом. Адам изобразил, будто он стоит перед Мольбертом с кистью в руках. Раз, два и готово. Просто невероятно. По сравнению с ней, я полный неудачник. «А чем вы занимаетесь?» — полюбопытствовала Ники. Она не решилась строить догадки, так как к Адаму не подходили никакие ярлыки — Он был шикарным мужчиной, но в меру умным, но не всезнайкой, артистичным, но не богемным. Боюсь, ничем особо гламурным. Я бухгалтер у креативного класса. Но я не занимаюсь креативным учетом, это совсем из другой оперы. Он рассмеялся. Художники, музыканты, писатели, разношерстная публика, у которой есть одно общее, они ненавидят цифры. Поэтому я веду их за ручку и стараюсь облегчить им жизнь. Звучит интересно. Если бы. Однако они не склонны говорить со мной о своей работе. Они чаще говорят о возмещении расходов. Вы не поверите, что они вытворяют и что сходит им с рук. Ники расхохоталась. С помощью рулетки она наметила места, где, по ее мнению, следовало повесить картины, после чего приложила одну из них к стене, чтобы Адам мог дать добро. «Надеюсь, высота выбрана правильно?» Сделав пару шагов назад, Адам сказал, «Идеально». «Хорошо. Если вас все устраивает, я начинаю сверлить». «Вперед. Мы всегда сможем заделать дыру, если она нам не понравится». Спустя короткое время крючки уже сидели на месте, и Ники с Адамом общими усилиями повесили картины ники пришлось признать, что на желтом фоне они выглядели потрясающе. Лично она никогда не рискнула бы выбрать такой цвет, но он идеально сработал. Адам смотрел на картины, вбирая в себя все, вплоть до малейшей деталей. «Спасибо». Поспешно поправив очки, произнес он дрожащим голосом. «Отлично. Полагаю, вы заслужили еще один коктейль за ваши труды». Поспешив к бару, он сразу принялся за дело. ники смахнул цементную пыль из дрели, собрала инструменты и положила их у входной двери. На консольном столике у окна стояла свадебная фотография. Адам, выглядевший намного моложе, чем сейчас, черноволосый, в куртке Неру кремового цвета. Рядом с ним какая-то женщина, должно быть джил Высокая, элегантная, в шелковом вышитом кимоно. Белокурые волосы собраны в пучок на макушке, глаза теплые смеющиеся. готова Адам отошел от бара с бокалом свежеприготовленного коктейля в руках. «Спасибо. Какая чудесная фотография!» «Это был прекрасный день. Мы поженились в Кью-Гарденсе. Я организатор свадеб и слегка помешана на свадебных фото». «Организатор свадеб? Ух ты! Вы, наверное, романтик». Ники вернулась на диван и сделала глоток коктейля, обдумывая ответ. «Была ли она романтиком?» Она действительно любила свою работу. Ничто не могло принести ей столько радости, как вид счастливой пары, наслаждавшейся идеальным днем в компании друзей и родственников, а затем уходившей навстречу закату в новую жизнь. «Но романтик?» «Возможно». В голосе Ники прозвучала нотка сомнения – Хотя, по иронии судьбы, я никогда не была замужем. Я все сделала не в том порядке. Родила ребенка от друга детства. Мы даже хотели соединиться узами брака, но потом поняли, что на самом деле не подходим друг к другу. Думая о Вуди, отца Билла, она всегда испытывала прилив нежности. Но что самое приятное, мы до сих пор лучшие друзья. Меня постоянно спрашивают, нашла ли я себе пару. Люди, похоже, не понимают, что мне и одной очень неплохо. Но, помимо всего прочего, подумала Ники, у нее просто не было времени на личную жизнь. Адам округлил глаза. Меня тоже постоянно об этом спрашивают, что, по-моему, ужасно бестактно. Я знаю. Словно, если у тебя нет второй половинки, ты уже не совсем полноценный. Я тоже не представляю себе, как впустить в свою жизнь другого человека. Конечно, у меня есть дети, но Эва сейчас в Берлине, нашла себе синекуру в мире искусства, унаследовала материнский талант. А Оскар работает в серии финансов в Нью-Йорке. Думаю, у него моя способность к цифрам, но в отличие от меня он умеет делать деньги. Адам провел ногой по спине Гэтсби. При всем том есть еще Гэтсби, и больше мне никто не нужен. По крайней мере, пока. Я бы хотел иметь собаку, но у меня постоянно не бывает дома. Это будет несправедливо по отношению к бедному животному. Положа руку на сердце, я даже не знаю, что со мной было бы, если бы не он. Адам скачал с места. Пойду, принесу чего-нибудь перекусить, а иначе мы совсем окосеем. Он направился в сторону кухни, Гэтсби тенью проследовал за ним. Никис снова откинулся на спинку дивана, потягивая гимлет, и расслабляясь. Что было настоящим блаженством. В последние несколько дней она только и сделала, что донимала адвокатов и беднягу Джоэла вопросами, не сорвется ли в последнюю минуту сделка, и терзалась сомнениями, не слишком ли она размахнулась и не пожалеет ли потом о покупке дома. — Ты сделала выгодное вложение денег, — напоминала она себе, и та радость, которую она доставила, оправдала каждой потраченной Пенни. И Адам вернулся с глиняной миской домашнего хумуса с лимоном и чесноком, щедро посыпанного кедровыми орешками и кориандром. ники внезапно почувствовав жуткий голод, зачерпнула хумус треугольничком Питы. «Господи, да это просто пища богов!» «Хумус — моя слабость», — признался Адам. «В одной чайной ложке не меньше миллиона калорий, но я готов только им и питаться». «Надо же, и я тоже». Ники зачерпнула большую ложку хумуса, надеясь, что не выглядит жадиной. «Ни в чем себе не отказывайте. Мне меньше достанется». «Жаль, у меня нет никого, для кого можно было бы готовить». На его набежала мимолетная тень. «Хотите, я вам дам немного с собой?» «Я могу предложить вам поставлять еду для грейзинг-платтер». «А что такое грейзинг-платтер?» Большая деревянная доска с мясной, сырной, нарезкой, фруктами и соусами. В общем, совсем тем, на что хватит воображения. Что ж, это могло бы стать для меня неплохой подработкой. Собственно, я готов дать вам рецепт. Вы сами обеспечиваете кейтеринг? Только не я. Повариха из меня никакая. Я пользуюсь услугами компании, у которой есть филиал рядом с моим офисом. А моя мама печет торты. Какое должно быть чудесное занятие — свадебные торты. Не стоит недооценивать стресс, слишком много сильных эмоций. Но она любит готовить торты. Именно это исподвигло меня заняться свадебным бизнесом. Маму буквально завалили заказами, и мы поняли, сколько людей приезжает сюда, чтобы пожениться. Вот так я и основала Приморское свадебное агентство. Отличный ход. Отличное название. С тех пор нашлось много желающих запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. В любом случае, я была первой, и хочется думать, что сейчас я лучшая. Не сомневаюсь, что так оно и есть. «Ну, а пока, если вам кто-то или что-то понадобится, только дайте мне знать», — сказала Ники. «Трубочист, моющий окон доставка дров. А уж я постараюсь проследить, чтобы вас не ободрали как липку». Люди будут держать вас за дурака, если поймут, что вы приехали сюда с севера страны. И кто же их за это осудит, — улыбнулся Адам. Ловлю вас на слове. Возможно, мне понадобится кто-нибудь, кто смог бы присмотреть за Гэтсби на время моих отлучек. Один или два раза в месяц мне придется ездить в Лондон на встречу с клиентами. Услышав свою кличку, Гэтсби, лежавший на ковре, перекатился на спину, поболтав в воздухе лапами. «Моя племянница Джуна выгуливает собак», — сказала ники «У нее все расписано, но я замолвлю за вас, Славичка. Поверить не могу, что у меня в соседях оказался такой нужный человек». ники посмотрела на часы и поняла, что уже почти девять вечера. Время пролетело незаметно. Она вскочила с дивана. «Я, пожалуй, пойду. Мне завтра вставать ни свет, ни заря. Нужно заполнить контейнер для мусора». «Если у вас есть мусор на выброс, не стесняйтесь!» Она явно перебрала Джина и стала слишком болтливой, ведь в последнее время ей было не до выпивки. «Нет, определенно, пора уходить». Адам проводил ее к выходу. Она взяла инструменты. «Большое спасибо за чудесный вечер. Двери моего дома всегда открыты для вас». Он наклонился на прощение поцеловать Ники, совсем как тогда, когда она пришла в гости. Правда, на сей раз в обе щеки. Очень лондонский жест. «В спидвейле никто не станет тебя целовать, если не ждет чего-то большего». «По-моему, — начал Адам, — мне очень повезло получить такую замечательную соседку. Если я могу что-то для вас сделать в ответ...» «Меня вполне устроит коктейли перебил его Ники, поспешно отступив, чтобы не выставить себя идиоткой. Дома она сразу почувствовала легкое головокружение — так как коктейли, в сущности, представляли собой чистый джинн с капелькой сока лайма. Готовить еду было слишком поздно, а потому, перед тем, как лечь спать, она выпила большой стакан воды. Первая ночь на новом месте. В самой большой спальне в задней части дома. Ники залезла под пуховое одеяло. джин действовал лучше всякого анестетика, значит, она быстро уснет. Но она не уснула. Непривычный алкоголь и сытный хумус способствовали тому, что мозг продолжал работать сверхурочно. В полночь, когда сна у нее по-прежнему не было ни в одном глазу, внезапно разыгрался дикий ветер. Угрожающе скрыжущая и заунывно причитая, он неистово стегал коттедж. И как она ни старалась не поддаваться панике, ни пробудила воспоминания. А вместе с воспоминаниями пришло чувство вины — Вины, которые давно удалось похоронить. Или это был стыд? Очень трудно отличить одно от другого. Но чтобы там ни было, чувство это заползало внутрь, наполняя тело звенящей тревогой, не дававшей уснуть. ники вспомнил о полученной открытке, разорванной на мелкие кусочки. Написанная там фраза крепко-накрепко отпечаталась в памяти. В маленьком городке не бывает секретов. Ники вздохнула и, разгладив подушку, сотый раз перевернулась на другой бок. А что, если бы в то утро, когда он прибыл, ее Ники не было бы в гавани? Обернулась бы все по-другому. Этого никому не дано знать, а, следовательно, пора перестать себя мучить. Она и так слишком часто задавала себе сакраментальный вопрос. Она сделала вдох на счет четыре, затем выдох на счет четыре, отдавшись на милость волн памяти. Иногда она разрешала себя вспоминать, как все начиналось, причем лишь отдельные эпизоды, чтобы считать это сладким сном, вновь переживать хорошие моменты и останавливаться до того, как все пошло в разнос».